Все трое радостно вскрикнули. Савич разогрел полосы из сплава меди и никеля на внешней оболочке гидростата. Лед подтаял, гидростат одной стороной немного погрузился в лед, быстро превращающийся в воду. А безотказно работавшие аппараты уже втягивали эту морскую воду по трубкам в гидростат, превращали в чистую питьевую воду и живительный кислород. Тюменева беспокоило только одно — По мере потребления льда воды, гидростат должен все ниже опускаться в ледяную планетку. Но скоро выход был найден. Нижняя часть гидростата нагревалась сильнее и потому уходила в лед. Верхняя же часть оказывалась приподнятой. Когда плавление льда и набор воды были закончены, вода под гидростатом еще не замерзала, давался легкий толчок гидрореактивным двигателем